Глава вторая. Марсиаль и поножовщик. Мы описали сцену, разыгравшуюся перед казнью осужденных, во всей ее жуткой реальности. Она нам представляется веским доказательством против смертной казни, против способа, которым смертная казнь осуществляется, против ложного мнения о том, что казнь может служить поучительным примером для толпы туалет преступника самая устрашающая часть смертной казни казнь лишена у нас религиозного обряда без которого не должен быть исполнен приговор определяемый законом во имя общественного порядка и вот почему туалет преступника происходит в тайне от толпы в испании к примеру совершенно иная церемония осужденный проводит три дня в часовне где постоянно перед собой он видит свой гроб. Священники беспрерывно читают отходную смертникам. Днем и ночью раздается похоронный звон. Так это происходило в Испании во время моего пребывания там в 1824 25 годах. Вполне понятно, что подобного рода приобщение к приближающейся смерти может устрашить наиболее закоренелого преступника и оказать спасительное воздействие на толпу, теснящуюся у ограды погребальной часовни. Кроме того, день казни становится днем всеобщего траура. Колокола приходской церкви звонят по усопшему, приговоренного медленно ведут к месту казни. Это скорбная и мрачная церемония. Гроб несут впереди, священники поют погребальные молитвы, шествуя рядом с осужденным. Затем следуют религиозные братства, сборщики пожертвований. Они просят у собравшихся денег для того, чтобы отслужить мессу за упокой души осужденного. Толпа никогда не остается глухой к этому призыву. Несомненно, все это ужасно. Однако в такой церемонии есть смысл. Она показывает, что человека, создание Божье, нельзя уничтожать в расцвете сил так же просто, как режут быка на бойне. Она заставляет народ постичь, ведь толпа всегда судит о преступлении по степени наказания, что убийство — это страшное злодеяние, поскольку возмездие за него потрясает, ввергает в печаль и горе весь город. Повторяем, подобное устрашающее зрелище может навести на размышление, внушить благотворный страх и приоткрыть завесу над всем, что есть варварского в этом грозном акте. Теперь мы спрашиваем, каким поучительным примером может послужить точно описанные нами приготовление к казни, исполняемое иногда не столь пристойно. Рано утром забирают осужденного, его связывают. Бросают в закрытую карету, кучер настегивает лошадей, подъезжает к ашафоту, рычаг сработал, голова падает в корзину, в присутствии дико хохочущей, самой преступной черни. Еще раз спросим, какой можно извлечь пример из столь поспешной казни? Какой она может вызвать страх? К тому же, так как казнь совершается, так сказать, без огласки, В весьма отдаленном месте весь город ничего не знает об этом кровавом акте. Ничто не оповещает общество, что в этот день убьют человека. В театрах смеются и поют, публика беззаботно и шумно развлекается. С точки зрения общества, религии, человечности, это событие должно волновать всех. Все должны знать, что совершается законное убийство человека – во имя интересов всего общества. Наконец, решительно скажем и всегда будем говорить «Вот меч, а где же венец?» Наряду с наказанием необходимо показать и вознаграждение. Если на утро после траура и смерти народ, накануне лицезревшей кровь заядлого преступника, обогревшую эшафот, увидел бы поощрение и прославление добродетельного человека, то он страшился бы настолько же казни первого, насколько стремился бы следовать примеру второго. Страх едва ли помешает преступлению и никогда не вызовет желания следовать добродетели. Отдают ли люди себе отчет в том, какое впечатление производит казнь на самих преступников? Они либо издеваются над ней с дерзким цинизмом, Либо принимают ее, лишившись сознания и сил от ужаса. Либо кладут голову на плаху с глубоким и искренним раскаянием. Итак, смертная казнь не может сурово наказать тех, кого она не страшит. Она бесполезна для тех, кто душевно мертв. Смертная казнь — слишком сильная мера наказания для тех, кто искренне раскаивается. Повторяем. Общество убивает преступника не для того, чтобы он страдал, не для того, чтобы подвергнуть его каре. Общество убивает его с тем, чтобы воздать ему в меру за его злодеяние. Оно убивает его во имя того, чтобы это наказание явилось поучительным примером для будущих убийц. Мы же утверждаем, что казнь слишком варварский способ наказания и не так уж она устрашает. Мы считаем, что при тяжких преступлениях, таких как отца убийства или других дерзких злодеяниях, ослепление и вечное одиночное заключение поставили бы преступника в такие условия, при которых он никогда не смог бы повредить обществу. И наказание было бы для него в тысячу раз страшнее и предоставило бы ему Время для полного раскаяния и искупления. Если кто-либо усомнился бы в нашем утверждении, мы смогли бы привести множество фактов, доказывающих, что закоренелые преступники испытывают неодолимый страх перед одиночным заключением. Разве не известно, что некоторые преступники совершали убийство, предпочитая эшафот одиночному заключению? каким же они были бы охвачены ужасом, если бы ослепление и одиночная камера лишили бы их навсегда надежды бежать, надежды, которая никогда не покидает преступника и которую он порою осуществляет, находясь в одиночной камере в кандалах. В этой связи мы полагаем, что отмена смертной казни явится одним из вынужденных последствий одиночного заключения. Страх, ужас перед полной изоляцией от преступников, которые находятся в это же время в тюрьмах и на каторгах, так глубок, что большинство самых неисправимых арестантов предпочтут подвергнуться казни, нежели находиться в одиночной камере. В таком случае бесспорно придется отменить эшафот и тем самым лишить их последней страшной альтернативы. Прежде чем продолжить наше повествование, скажем несколько слов об отношениях, сложившихся между поножовщиком и марсиалем. Как только Жермен вышел из тюрьмы, поножовщик легко доказал, что он обворовал самого себя, раскрыл следователю цель этой странной мистификации и был выпущен на свободу, отделавшись лишь вынесенным строгим порицанием. В то время Родольф не смог разыскать Лилию-Марию и отблагодарить за преданное служение поножовщика, которому был обязан жизнью, и исполнить все сокровенные желания своего сурового друга. Родольф поместил его в отель на улице Плюме и обещал взять с собой в Германию. Мы уже упоминали о том, что поножовщик питал к принцу слепую привязанность верную любовь собаке к своему хозяину. Оставаться под той же крышей, что и принц, иногда встречаться с ним, с нетерпением выжидать случая пожертвовать собой ради его благополучия или благополучия его близких, этим ограничивались сокровенные желания поножовщика. Это было счастьем для него, предпочитавшего такой образ жизни любым деньгам, или фермам в Алжире, которые Родольф предлагал ему в качестве вознаграждения. Но когда принц вновь нашел свою дочь, все переменилось. Несмотря на глубокую признательность человеку, который спас ему жизнь, он не мог увести в Германию этого свидетеля позорного падения, происшедшего в жизни Марии. Однако, твердо решив исполнять все желания поножовщика, Рудольф вызвал его к себе в последний раз и сказал, что, надеясь на его привязанность, просит оказать ему новую услугу. Просиявший было при этих словах поножовщик, сразу же помрачнел, услышав, что не только не поедет с принцем в Германию, но в тот же день должен покинуть отель, где проживал. «Бесполезно говорить» о блестящем вознаграждении, которое принц предложил поножовщику, ранее предназначенная ему сумма, контракт на покупку фермы в Алжире, а если он захочет, то и больше, все будет предоставлено в его распоряжение. Поножовщик, раненый в самое сердце, отказался и, быть может, впервые в жизни заплакал. Потребовалась исключительная настойчивость Рудольфа, чтобы его спаситель согласился принять эти первые проявления благодарности. На следующий день принц вызвал к себе волчицу и марсиале. Не сообщив им, что Лилия Мария его дочь, он спросил, что может сделать для них. Все их желания должны были быть исполнены. Видя их колебания и вспомнив, что говорила Лилия Мария о примитивных вкусах волчицы и ее мужа, Он предложил этой отважной семье значительную сумму, либо половину этих денег, и участок возделанной земли, расположенный рядом с фермой, которую он купил для поножовщика. Сделав такое предложение, принц подумал о том, что Марсиалий-поножовщик, оба волевые, энергичные, наделенные добрыми и здоровыми наклонностями, будут жить дружно, тем более, что оба мечтали об уединенной жизни. Один по причине своего прошлого, другой в силу преступлений своей семьи. Он не ошибся. Марсиали, волчица с восторгом согласились принять дар. Когда же они при посредничестве Мерфа познакомились с поножовщиком, все трое порадовались тому, что будут жить в Алжире по соседству. Несмотря на свою глубокую печаль, или, вернее, благодаря этой печали, Растроганный сердечными излияниями мечты марсиалей, поножовщик ответил им искренним доброжелательством. Вскоре настоящая дружба объединила будущих колонистов. Люди подобной закалки легко узнают друг друга, сходятся полюбовно. Вот почему супруги марсиаль, несмотря на горячие усердия, проявленные ими, чтобы избавить своего нового друга от мрачного настроения, в основном надеялись отвлечь его предстоящим путешествием и будущей деятельной жизнью, ибо, прибыв в Алжир, они будут обязаны возделывать предоставленную им землю, так как прежние владельцы, согласно условиям продажи, будут пользоваться доходами с этой земли еще в течение одного года, с тем, чтобы, когда она поступит в полное распоряжение новых владельцев, они были и в дальнейшем, наблюдателями за ее эксплуатацией. Договорившись об этих условиях, узнав о мучительном свидании, на которое должен явиться Марсиаль, чтобы выслушать последнюю волю своей матери, поножовщик пожелал сопровождать своего друга до ворот Бисетра, где он поджидал его в Фиакре, на котором они приехали сюда, а потом возвратились в Париж, после того, как Марсиаль, потрясенный приготовлением казни своей матери и сестры, покинул тюремную камеру. Лицо поножовщика совершенно изменилось. Прежняя уверенность в себе, свойственная этой мужественной натуре, сменилась угрюмой подавленностью. Даже его голос стал менее грубым, неведомая в прошлом душевная боль надломила, подкосила этого энергичного человека. Он состраданием смотрел на Марсиаля. «Не падайте духом», — говорил ему поножовщик. «Вы сделали все возможное, что может сделать такой славный малый. С этим покончено. Подумайте о вашей жене, о детях, о которых вы позаботились, чтобы они не стали нищими, как ваша мать и отец. И, наконец, сегодня вечером мы уедем из Парижа, чтобы больше туда не возвращаться» и вы никогда не услышите разговоров о том, что вас огорчает. «Все равно, поймите меня, прежде всего, ведь это моя мать, моя сестра. Но, увы, что же поделать, все кончено. А когда все кончено, надо смириться», — сказал поножовщик, подавляя вздох. После некоторого молчания Марсиаль искренне признался. «Я ведь тоже должен был бы утешать вас». Славный вы человек. Все время грустить. Все время, Марсиаль. Но я и жена, мы надеемся, когда вы уедете из Парижа, вы успокоитесь. Да, — подумав, сказал поножовщик, невольно вздрогнув. Если я уеду из Парижа. Так ведь мы сегодня вечером уезжаем. То есть вы, вы уезжаете сегодня вечером. «А как же вы? Вы что, передумали?» «Нет. Так что же?» Поножовщик вновь замолчал, затем с усилием продолжил. «Послушайте, Марсиаль, вы, конечно, удивитесь, но лучше уж я скажу вам все. Если со мной что-либо случится, то это докажет, что предчувствие меня не обмануло. В чем же дело?» «Когда господин Рудольф спросил нас, Согласны ли мы вместе поехать в Алжир и жить там по соседству? Я не хотел вас обманывать, ни вас, ни вашу жену. Я вам сказал, кем я был. Не будем больше об этом говорить. Вы уже были наказаны. Вы такой хороший, такой славный, храбрый. Но я понимаю, вы предпочитаете жить вдалеке, как и мы. Благодаря нашему благодетелю, чем остаться здесь». Какими бы зажиточными и честными мы ни были, все равно нас всегда могут попрекнуть вас за совершенные злодеяния, которые вы искупили, и однако в котором вы до сих пор не раскаялись. Меня за преступления моих родителей, а я за них не могу отвечать. Но и для вас, и для нас прошлое есть прошлое, давнее прошлое. Будьте спокойны, мы рассчитываем на вас а вы можете полагаться на нас. Для вас, как и для меня, может быть, прошлое забыто. Но, как я уже говорил господину Рудольфу, понимаете, Марсиаль, есть кто-то там высоко, а ведь я убил человека. Это большое несчастье, но в тот момент вы не осознавали, что делаете. Вы впали в безумие, Вы были словно сумасшедший, и потом, наконец, вы спасли жизнь другим, и эта заслуга должна быть вам зачтена. Послушайте, Марсиаль, я вам рассказываю о своем несчастье. Вот почему. Когда-то мне часто снился сон. Я видел сержанта, которого убил. Но вот уже давным-давно сон не повторяется» а сегодня ночью он мне опять приснился. Случайность. Нет, этот сон предвещает, что сегодня со мной случится несчастье. Вы ошибаетесь, мой друг. У меня возникло предчувствие, что из Парижа я не уеду. Нет, вы заблуждаетесь. Переживаете разлуку с нашим благодетелем, волновались, и сегодня, провожая меня в бесетер, Там было страшно. Все это подействовало на вас в эту ночь. Поэтому и сон повторился. Поножовщик грустно покачал головой. Сон приснился мне как раз накануне отъезда господина Рудольфа. Он уезжает сегодня. Сегодня? Да, вчера я послал к нему рассыльного в отель, боясь пойти туда сам. Он запретил мне являться. Мне сказали, что принц уедет в одиннадцать часов утра, через заставу Шарантон. Вот почему, прибыв в Париж, я сразу направлюсь туда, попытаюсь увидеть его в последний раз, в последний. Он такой добрый, и вполне понятно, что вы любите его, любить его, — с глубоким волнением произнес поножовщик. Видите ли, Марсиаль, я готов спать на полу. Есть черный хлеб, быть его псом, но быть рядом с ним. Я больше ничего не просил, но это слишком. Он не пожелал. Господин Рудольф был столь великодушен к вам. Не за это я так люблю его, а за то, что он во мне признал настоящего человека, честного. Это случилось в то время, когда я вел себя, как дикий зверь, презирал себя, как последнюю каналью, а он дал мне понять, что во мне осталось еще что-то хорошее, раз вина искуплена, я раскаялся. Испытывая нужду, я работал вовсю, чтобы честным трудом себя обеспечить. Я никому не делал зла, но все считали меня законченным бандитом, а это не могло меня подбодрить. Верно, ведь чтобы поддержать человека, направить его на истинный путь, достаточно сказать ему лишь несколько добрых слов. Это позволит ему воспрять духом. Не так ли, Марсиаль? Вот почему, когда господин Рудольф сказал мне такие слова... Черт побери! Поверьте! Мое сердце наполнилось гордостью. С тех пор я готов пройти огонь и воду, лишь бы совершить доброе дело. Пусть только представится случай, Люди убедятся. И благодаря кому все это? Благодаря монсеньору Родольфу. Раз вы стали настоящим человеком, вы не должны обращать внимание на дурное предчувствие. Ваш сон ничего не означает. Потом увидим. Я не желаю несчастья. Для меня нет более страшного, чем то, которое уже со мной случилось. Никогда не увижу больше господина Рудольф. А я надеялся всегда быть при нем. Разумеется, я знал бы свое место. Я был бы там, где он, преданный ему душой и телом, всегда готовый. Ну, все равно. Быть может, он ошибся. Послушайте, Марсиаль, я по сравнению с ним червь земляной. Так вот, случается, что самые ничтожные люди оказываются полезными самым великим. Если так случится, я ему никогда не прощу, что он отстранил меня. Кто знает, быть может, вы еще встретитесь с ним? О, нет. Он сказал, дорогой мой, ты должен пообещать мне, что не будешь стремиться видеть меня, этим ты окажешь мне большую услугу. Вы понимаете, Марсиаль, я пообещал и, клянусь, сдержу слово, Но это жестоко. Как только мы приедем туда, вы успокоитесь. Мы будем работать, будем жить вместе в тиши, как добрые фермеры. Лишь иной раз обменяемся несколькими выстрелами с арабами. Тем лучше. Нам это подходит, мне и жене. Она ведь у меня храбрая, верно? Если речь идет о выстрелах, так это мое дело, Марсиаль заявил не столь уже удрученный поножовщик. Ведь я холостяк, в прошлом солдат, а я браконьер. Но вы, у вас жена и двое детей, которым вы как родной отец. А у меня одна моя шкура. И если она стала непригодной для защиты господина Рудольфа, то я ею больше не дорожу. Итак, если придется повоевать, это мое дело. Это будет наше общее дело. Нет, мое... Гром и молния. — Ко мне, бедуины! — В добрый час я рад слышать то, что вы говорите сейчас, а не те ваши слова. Послушайте, друг, мы будем жить как братья, и вы сможете говорить с нами о ваших горестях, если вы еще не перестанете горевать, ведь я тоже страдаю. Я надолго запомню этот день, поверьте. Невозможно видеть свою мать, свою сестру так, как видел их я, чтобы постоянно не возвращаться к мыслям о них. Мы с вами во многом похожи, поэтому нам будет хорошо вместе. Мы не струхнем перед опасностью, ни вы, ни я, и станем наполовину фермерами, наполовину солдатами. Там есть на кого охотиться, и поохотимся. Если вы пожелаете жить в одиночестве, будете жить у себя, а мы по соседству или же вместе. Мы воспитаем детей честными людьми, а вы станете им как бы дядей, потому что мы станем братьями. Подходит вам такая жизнь, — сказал Марсиаль, протягивая руку по ножовщику. — Да, она мне по душе, дорогой Марсиаль. В конце концов, как говорится, либо тоска меня убьет, либо я ее убью. Она вас не убьет, — Будем стариться там, в нашей пустыне, и всякий вечер будем говорить «Брат, спасибо господину Родольфу!» Это будет наша молитва за него. Послушайте, Марсиаль, вы проливаете бальзам на мою душу. В добрый час. А этот дурацкий сон, надеюсь, вы о нем больше не будете думать. Постараюсь. Да, вот что. Приходите за нами в четыре часа. Дилижанс уходит в пять. Договорились. Но вскоре мы прибудем в Париж. Я остановлю Фиакр, пойду пешком к Шарантонской заставе. Там подожду господина Рудольфа, посмотрю на него, когда он будет проезжать. Фиакр остановился, поножовщик вышел. — Не забудьте, в четыре, дорогой друг! — воскликнул Марсиаль. — В четыре! Поножовщик забыл, что вчера был карнавал. Вот почему, когда он проходил по внешней стороне бульвара, чтобы попасть к шарантонской заставе, он был крайне изумлен, увидев зрелище странное и отвратительное.